Глава вторая. Пути развития. Я смотрел на системное сообщение о путях развития. Хм, скелеты слабый зомби. Какой потрясающий выбор. Прям один крошит другого. А почитать-то хотя бы о каждом можно? Как бы в ответ на мои слова Эликора вывела перед моими глазами информацию. Слабый зомби. низшая форма нежити. Обладает медленной, очень медленной скоростью, а также при укусе может заразить свою жертву трупным ядом. Скелет. Продвинутая форма слабого скелета. Низшая форма нежити. Скелет уязвимы к дробящему урону, но обладает хорошей защитой против колющего. Значит, низшая форма нежити. А дальнейшие пути развития посмотреть нельзя? Системная ошибка. Информация недоступна. Славно. Ладно, в любом случае, я не хочу быть зомби. Я уже насмотрелся на этих ребят. Быть гниющим куском мяса и двигаться со скоростью раненой черепахи — нет уж. «Вы желаете эволюционировать в скелета? Да? Нет?» Жму «Подтвердить». Вспышка яркого света и... темнота. Не знаю, сколько времени прошло с момента подтверждения выбора, но когда я открыл глаза, на улице было темно. Шучу, конечно. Будучи скелетом, для меня отсутствовали такие понятия, как день и ночь. Я всё видел в черно белом цвете, поэтому не мог определить точное время суток. Посмотрел на свои хипы. О, прям видимый прогресс. 40 из 40. Так себе эволюция получилась. Я перевёл взгляд на шкалу ШАЖЕС. Ничего не изменилось. Стабильность — это хорошо. Так, коль уж я определился, что все же попал в Элькору, то не помешало бы посмотреть на свои характеристики и умения. Я знал, что у каждое существо здесь ими обладает. Подумал о своих параметрах и соответствующее меню возникло перед моими глазами. Сила 1, ловкость 2, интеллект 1, интуиция 1, удача 1, здоровье 0, выносливость 0. Да уж, не густо. Последние статы меня вообще порадовали больше всех. Характеристики просто шик. Ладно, бог с ними. Я подумал об умениях, и тут же передо мной открылось соответствующее окно. Уязвимость к дробящему урону 60%. Сопротивление колющему урону 30%. И все? Вы не шутите? Хотя чему тут удивляться? Я обычный скелет. Так, ну с этим более-менее разобрались. Надеюсь, хотя бы мои брат и сестра попали в этот мир людьми. Я сел на землю и задумался. Какие же еще иконки были в тех играх, в которые я играл раньше? Инвентарь. Элькора услужливо показала мой эквип. Пусто. Мало того, что на мне ничего не надето, так еще и все слоты под эквип перечеркнуты, что явно говорило о том, что надевать шмотки мне нельзя. Но может на более высоких ступенях эволюции что-нибудь доизменится, да если я, конечно, доживу до этого момента. Так, что там еще было? Точно, дневник. В появившемся передо мной журнале заданий числилось одно единственное задание — воссоединение с семьей. «Ура! Значит, Аленка и Виталик тоже тут. Это же просто здорово! «Я чуть было не подпрыгнул на радостях. Какой-либо дополнительной информации по заданию не было, что сильно огорчало меня. Но тут уж ничего не поделаешь. Главное, что само задание было, а значит была надежда, что они в Илькоре и живы». «Внимание! Вторжение живых!» «О, что-то новенькое. Раньше меня об этом не предупреждали. Неужели я теперь являюсь частью чертогов?» «Дальнейшие события стали развиваться так же, как и в прошлый раз». Нежить начала подниматься из своих могил и идти к воротам. В этот раз я решил действовать по-другому. Вместо того, чтобы идти к воротам, пошел в противоположную сторону. Территория кладбища оказалась действительно огромной. Я шел в направлении от ворот, и вот что странно, следов ожившей нежити тут не было. Интересно, с чем это связано? Слишком много вопросов, и, к сожалению, так мало ответов. Ладно, тут ловить точно нечего. Я развернулся и поспешил к воротам. В этот раз картина была повеселее, чем в прошлой. В чертоге мертвых вторглись ребята посерьёзнее. Всего их было четверо, но к тому моменту, как я приблизился к воротам, большая часть нежити была уже перебита. Рамзес, огненная длань. Мак, седьмой уровень. Брайан Кнот, разбойник, шестой уровень. Ник, скала, солдат, восьмой уровень. Оливия Светловика, лекарь, восьмой уровень. Эта партия довольно быстро расправлялась с нежитью, убиваемых их собратьев с одного удара. «Мне к этим ребятам точно не надо». Я нашел укромное местечко и начал смотреть за разворачивающейся там картиной. Ребята, видимо, тоже захаживали сюда и раньше, так как работали очень слаженно. Перебив большую часть нежити, они стали продвигаться дальше, уходя вглубь кладбища. «Хм, интересно». Я пошёл вслед за ними, стараясь держаться на приличном расстоянии, чтобы они меня не заметили. Как только они пересекли невидимую черту, я снова почувствовал что-то странное, будто бы меня окатили холодной волной. Ага, вон она, в чем дело. Видимо, активировалась вторая волна нежити, ибо кладбище снова начало оживать. Было интересно посмотреть на тех, в кого мне в будущем предстояло эволюционировать. Я начал медленно красться за группы приключенцев, при этом стараясь держаться на максимальном расстоянии от них, чтобы не быть замеченным. Я был уверен, что любой из этой группы отправит меня на тот свет с одного удара. А я еще точно не был уверен в том, что у меня будет второй шанс. Наконец появились первые враги. Блин, ни одного скелета. Видимо, вторая волна представляла собой только зомби разных мастей. Каких ходящих трупов тут только не было. Клыкастые зомби, ядовитые зомби, собаки-зомби и так далее. Уровень местных представителей варьировался от трех до шести. И справляться с такими врагами этой группе было уже сложнее. Приключенцы продвигались вперед очень медленно. И было понятно, что сквозь всех врагов они точно не пройдут. Скорее всего, через пару минут у них закончатся силы и они будут вынуждены покинуть кладбище. Во всяком случае, я так думал. Я издалека наблюдал за боем, и вроде все у группы шло нормально, пока вдруг один из них не упал на землю и истошно не закричал. Послышался отчаянный вопль солдата. Я выбежал из своего укрытия и подбежал поближе. Ах, вот оно в чем дело. В его ногу вцепился зубами один из зомбаков, вернее, его верхняя половина. Даже будучи располовиненными, ожившие мертвецы представляли собой опасность. Видимо, этого группа не учла, за что сейчас и расплачивалась. Боевой строй был нарушен, и толпе наступающей нежити стало удобнее атаковать своих врагов. «Отступаем!» Услышала голос воина, который у них был, видимо, за главного. Он подхватил мага, именно ему в ногу вцепился зомби, и их группа начала отступать к воротам. «Эх, такой прекрасный шанс для атаки пропадает!» Убея кого-нибудь из них, то наверняка бы срубил много опыта. Так, стоп. Почему это убийство людей не вызывает у меня каких-либо отрицательных эмоций? Странно, хотя я же все таки нежить. какие у меня могут быть эмоции? Тем временем дела у вторгшейся группы шли не очень хорошо. Было видно, что ряды зомби, особенно тех, что были собаками, их догоняют. До ворот добраться они точно не успеют, если не оставят мага. Видимо, все в группе понимали это, так как воин совершил то, чего я никак от него не ожидал. Он достал нож. «Нет, не надо! Пожалуйста, не надо!» Взмолился маг, но его мольбам не вняли. Воин быстро перерезал глотку и кинул его тело наступающем зомби. «Вот она, человеческая натура. Каждый дорожит лишь своей шкурой, а на других наплевать. Будь уверен, Ник Скала, я запомню тебя и то, что ты сделал». Маневр воина удался. Наступающая волна оживших мертвецов замедлила свой ход, ибо получила желанное. Если бы у меня был желудок, то сейчас бы его точно выворачивало наизнанку. Первые ряды зомбаков, состоящих в основном из собак, накинулись на труп и приступили к кровавой трапезе. Парни просто начали разрывать на куски и есть, не отходя от кассы. Хорошо, хоть при этом неудачливый маг был уже мертв. В этот раз, когда группа покинула чертоги мертвых и нежить начала расходиться по домам, я не решился кого-либо атаковать. Все зомби выглядели сильными, и я решил не искушать судьбу. Подожду следующую группу, может, там повезет. Когда нежить улеглась по местам, я решил не сидеть на месте. Нужно придумать какой-нибудь план. Не могу же я все время сидеть тут, будучи обычным скелетом, и дорожать при малейшей опасности. Так, мои основные враги — люди. Я, в принципе, их никогда не любил. Исключение только брат с сестрой. А тут представился такой шанс, грехово упускать. Порыскал по кладбищу и, наконец, нашел то, что искал. Я взял в руки лопату и пошел к воротам. Пока ходил по необъятному по размерам кладбищу, более-менее придумал сносный план. Я хотел выкопать яму недалеко от ворот и, собственно, спрятаться в ней. Когда внутрь зайдет очередная группа, у них завяжет собой. Я выжду подходящий момент и ударю им в тыл. подобной атаки они наверняка не будут ожидать. И, возможно, мне удастся убить кого-нибудь из них. Остальное сделают мои мертвые братушки». Сказано, сделано. Откопав себе яму, все таки тянет меня к земле. Я попробовал в ней уместиться. Получилось. Если садился на ее дно и поджимал к себе колени, то полностью в ней скрывался. Оставалось только как-то замаскировать ее. Потолком для моей землянки послужили старые гнилые доски, которые я нашел тут же. Ну а что, смотрится очень даже ничего. Я сел в свой новый дом и стал ждать гостей. В жизни скелета, как оказалось, были хоть и несущественные, но плюсы. Я не испытывал нужды ни в чем. Мне не надо было есть, пить и даже исправлять нужду. Плюс я не уставал и наверняка мог бегать столько, сколько захочу. К сожалению, все эти плюсы перекрывал один большой минус: Я был гребаной нежитью, причем нишей. Надеюсь, хоть брата сестрой постигла другая участь. Не успела я как следует порассуждать над этой темой, как вдруг почувствовал зов кладбища, именно так окрестил его для себя. Как говорится, и скромненько и со вкусом. Я посильнее сжал в руках лопату и затаился. Выждав немного времени, чуть-чуть отодвинул одну из досок и посмотрел на вторженцев. В этот раз их было аж восемь человек. Правда, максимальным уровнем среди них был третий. И то всего один. Остальные же и вовсе были первого и второго. Вот это удача! В этот раз нужно точно будет урвать свой куш. Ну что ж, мое дело маленькое. Мне остается только дожидаться подходящего момента. Я начал наблюдать. Несмотря на то, что ребята в группе Были невысокого уровня, надо отдать им должное, с нежитью они справлялись довольно хорошо: три воина со щитами, два лучника, два лекаря и адепт. Каждый выполнял свою роль, да и действовали довольно слаженно. Я даже невольно засмотрелся, пока вдруг не вспомнил, что у меня немного другая роль, нежели просто сидеть и смотреть. Кстати, а вот и хороший шанс для атаки: к группе медленно, наверное, прибежалась небольшая группа зомби во главе с жировиком. Уж больно жирным был, поэтому заслужил такое прозвище. Ребята двигались неторопливо. Лучники хоть и нашпиговывали приближающийся айсберг к мертвой плоти стрелами, но те все равно упрямо шли вперед. столкновение с кучей мертвой плоти этим вторженцам точно не избежать. И вот зомби дошли. Один из солдат ударил по жировику цепом. В результате чего распорол ему живот. И он... Да-да, именно лопнул, разбрызгивая во все стороны содержимое своего тела. Если бы я обладал желудком, то его бы уже выворачивало наизнанку. Но чего нет, того нет. А вот у людей они, к сожалению, были. Я не видел первые ряды, но зато видел последний. Парень и девушка сейчас явно жалели о том, что позавтракали или пообедали. Не знаю, сколько сейчас времени. Содержимое покидало их желудки. Им было явно не до меня. Шанс. Я быстро отодвинул оставшуюся доску и со всех ног кинулся к ним, по пути замахиваясь лопатой для удара. «Хрясь! Послышался глухой звук, и тело парня-лекаря падает на землю. «Хрязь!» Звучит второй удар, и девушка постигает та же участь. Ко мне поворачиваются лучники, но уже слишком поздно. Оставшихся без поддержки солдат сминает толпа зомби, слышатся крики и чавканье. Передо мной пристает отвратная картина. Людей съедают живьем, но мне почему-то все равно. Я не чувствую к ним жалости и сострадания. Заношу лопату и ударяю ее лезвием в горло одного из лекарей. «Получен опыт, 70. Получен второй уровень. Получен третий уровень. Получен четвертый уровень». Я повторяю то же самое и со вторым телом. «Получен опыт, 70. Получен пятый уровень. Выберите дальнейший путь развития. Слабый скелет-мечник или слабый скелет-лучник». Как оказалось, за убийство людей мне давали намного больше опыта, чем за обычную нежить вроде того скелета, которого я убил в первый раз. Кстати, со смертью последнего из представителей живой делегации Закрылись врата. Получалось, что если теоретически мне удастся захватить одного человека живым, то я могу попробовать покинуть это унылое место. Хотя черт его знает, что произойдет со мной, если я вдруг решусь покинуть чертоги мертвых. Ладно, об этом все потом. Сейчас главное, во-первых, эволюционировать, во-вторых, убрать этих жмуров отсюда подальше. Я снова залег в свое убежище и начал думать, в кого из представленных вариантов мне лучше превратиться. С одной стороны, перспектива быть скелетом-лучником лучше. Дальний бой всегда удобнее ближнего, тут и говорить нечего. Но опять же, где я найду стрелы и лук? Здесь их тут не видел. Да и не верю, что после эволюции мне прям возьмут и выложат лук и полный колчан стрел. С другой стороны, мечник был весьма неплохим вариантом. Меча мне, конечно, тоже не дадут, но у меня всегда есть при себе моя верная лопата. Также наверняка у скелета мечника больше хипов, чем у лукаря. Поэтому выбор практически очевиден. Я даже не стал читать описание каждого из существ, так как и сам прекрасно знал, что там может быть написано. Прежде чем сделать выбор, я все же решил оттащить мертвые тела подальше от прохода. Нечего им тут глаза мозолить. Разумеется, помощника в этом деле я не нашел, поэтому все пришлось сделать самому. О, замечательно! Тут даже есть большая выкопанная могила! Я отащил тела убитых людей и по очереди покидал их туда, предварительно сняв с них все самое ценное. «Так, а что если...» «Вы не можете завершить данное действие». «Я попробовал надеть на себя броню одного из солдат». «Ага, как же, размечтался». «Ну и ладно». Я пошел в свое новое жилище и, поудобнее устраивавшись, выбрал путь развития скелета мечника. «Вы желаете эволюционировать в слабого скелета мечника?» «Да? Нет?» Подтверждаю свой выбор и вырубаюсь. Своего рода даже каламбур получился. И вот я снова очнулся. Блин, определить бы, сколько времени каждый раз валяюсь без сознания, когда эволюционирую. Первым делом мы, конечно же, проверяю статы. Сила 2, ловкость 2, интеллект 1, интуиция 1. Удача один, здоровье ноль, выносливость ноль. Да уж, не густо. Возросла только сила, и то на единичку. Я открыл меню способностей, но и там все пребывало практически без изменений. Единственное, что добавилось, мастерство владения мечом, новичок. Ну, хотя бы что-то. Следующим шагом была проверка уровня здоровья и ШЖС. Здоровье немного увеличилось, и теперь стало 50, а вот шкала жизненных сил осталась без изменений. Так, с этим разобрались. Я вышел из своего убежища и подошел к вещам, которые снял с покойников. Перепробовал надеть их все, но, к сожалению, ничего мне не подошло. «Эх, придется ждать какого-нибудь мечника».